Поскольку операция носила сугубо тайный характер, необходим был пароль. Они решили разорвать доллар на две части, и одну послат Деменику Марсель, вторую же предъявить ПЭТ. Сложенные половинки доллара давали гарантию, что можно работать без риска. Они договорились о способе доставки и остались в Нью-Йорке ждать извещения. Сгинша жена Доминика», позвонил через пару недель по Гана. «живет в гостинице и хочет встретиться со мной. Поговори с ней и дай мне знать, ответила Балаччи. Мадам Эсан хотела получить тысяч долларов в залог за 15 килограммов героина, что было приличной суммой. Балаччи всегда был осторожен. Он знал, что Штонгенгенавеса не любит, когда его люди торгуют на свой страх и риск. Это было вдвойне опасно, потому что случайность могла вывести полицию на след других преступлений мафии. Валачи решил схитрить и вышел на своего шефа, предложив Тони Бендеру участвовать в сделке. Тот быстро прикинул, что даст ему эта покупка. Отсчитал Валачи тысяч долларов. который просил мадам Рисан и добавил ещё 1000 пыд пагана на расходы. Через четыре недели Балачи получил известие, что грузовое судно United States пришвартуется у причала в Манхэттене в понедельник утром. Он отправился к Бендеру, но тот посоветовал ему спать спокойно, так как Песимотч все устроит. Это будет стоить ему тысячу долларов за килограмм. Что не играло никакой роли. Главное, рисковать будет кто-то третий. Прибыль была огромной. За 15 килограммов героина можно было получить до 165.000 долларов. Потом эта собака, Тони Бендер, показал свое лицо, сказал посмеявшись. Пока мы ждали судно, Он вёл себя как младенец. Но как только товар попал ему в руки, начал юлить. Он вызвал лача и совсё ему. Посуди сам Джон, Тут такое дело. Витер же на веси должен хренку кастела 20.000. Я думаю, что мы здорово послужили бы старику, если бы отсчитали эти деньги из общего барыша и погасили за него долг. Кроме того, Есть еще несколько парней, которые кое-что заслужили. Например, Винни, Маура, Сандина, Джон Ставели и, конечно, Пэдди Мочи. У Валачи вдруг оказалась куча партнеров, и он вынужден был делиться с кем попало. Прибыль снизилась на добрых 91.500 долларов. Когда он через пару дней встретился с устарели, то спросил его: "Ну что, получил деньги?" "Какие деньги? Ты что, ничего не получил? Тебе ведь должны были дать часть." "Какую часть? Да чем?» Теперь Балач стало ясно, что тони Бендер облапошил его. Позже он встретился с следственным изолятором на 427 Острит. Бенди Моч. Тут тоже о дележе, заработанных на героине долларов ничего не знал. Деньги забрали Вита Чонавейл и Тони Бендер, которые от всех требовали соблюдения принципов честного партнерства, в то время как сами их и не думали придерживаться. Имя Джосси Хэмиколатти было еще долгих годов в списке подозреваемых в торговле наркотиками. Но только в ноябре 1959 года он был арестован и допрошен под номером h 13 210 МБ в Главном управлении наркотикс бюро в Круплине под номером 22 в Вашингтонском управлении под номером НВЕ 1219 в Нью-Хейвене в штат Коннектикут под номером 4453 и в Атланте, как заключенный под номером 82811. Но это было уже в 1960 году, когда подозреваемый прирачился заключенного, которому предстояло отсидеть за решеткой 15. В мае же 1959 года в его квартире зазвонил телефон. И жена перекупщика, героина, жона Фримана, прошептала в трубку условную фразу: "Я не смогу сегодня в встретиться с тобой. У нас забрали все машины Предупреждение. Валачи заметил за собой слежку еще несколько недель назад. Он понимал, что погорел. Но верил в могущество мафии и ловкость адвокатов, всегда помогавших ему выйти сухим из воды. Однако на этот раз дела обстояли серьезнее. Поэтому он срочно еще ночью упаковал все необходимое, взял с собой юную любовницу и в предрассветных сумерках покинул Нью-Йорк. Он остановился у Ингели, на границе штата Коннектикут Где скрывался целый месяц. Затем купил жилой прицеп и перебрался в кемпинг в Томцвиле. Здесь его никто не знал. Даже любовница была убеждена, что перед ней час чарбана, как он сюда записывался. Так он жил в полном покое, познакомился с милыми людьми и даже организовал несколько веселых вечеринок. Томцвиль ему нравился. Окидая Нью-Йорк, Волаччи передал сесть музыкальных автоматов Сели, который должен был регулярно докладывать ему о новостях и отдавать прибыль. Когда в ноябре тот пришел с очередным отчетом, то сообщил также, что Сволаччи хочет поговорить Ральф Вагна. Хорошо, Сели. А что он хочет? Без понятия. Я не интересуюсь вещами, которые меня не касаются. Кто позвонит мне? Куда? В этот твой палаг? Я дам тебе номер телефонной будки. Это недалеко от кемпинга. Скажи, чтоб позвонил в пятницу в 11 часов вечера, только точно. Буду ждать возле трубки. Бжовалати не дождался звонка от Вагнера. Зато из темноты выступили несколько вооруженных мужчин. один из которых сказал: Именем закона вы арестованы, Шоволач. Все, что вы скажете с этой минуты, может быть испорчено против вас. Идите с нами спокойно, чтобы не возбуждать лишнего любопытства». Они вернулись к трейлеру, обыскали его, а затем выехали в Хартфорд. Волач понял, что его предали. Хагг Вагнер уже несколько недель сидел в следственном изоляторе. И полицейские обещали ему небольшой срок или даже свободу. Вагнер был мелкой рыбешкой, но пригодился как приманкой для большой. Волоча допрашивали, но он все отрицал. Доказательств не было. И судья откусил его под залог в тысяч долларов. Волачи имел достаточно времени, чтобы подготовиться к процессу. Прежде всего, он занялся продажей своей недвижимости. Затем отправился поездом в Буффало, закрался в гостиничном номере и ждал, пока ему организуют нелегальный переход в Канаду. К границу он перешел без проблем. На той стороне его ждал мафиози Аугуеччи с машиной Одну ночь они провели в отеле. Потом Агулеча поселил его себя в Торонто. Дядюшка Волочай ходил на прогулки, вел хозяйство и сам готовил. Это было его хобби. Вечера проводил в кино или развлекался с Висминг где-нибудь в паре. В тот вечер он задержался в городе дольше, чем обычно, и приехал на такси далеко за полночь. Агу Ильч терпеливо ожидал его. Весь вечер довлачи пытался дозвониться кто-то из Нью-Йорка. На два часа ночи был назначен разговор.